Глава девятнадцатая. А потом все полетело в тартарары. На ужин собрались все соседи, а пищу доставили в срок. Словом, ничего не предвещало беды. Разве что Розария проявила свойственную ей наблюдательность и поинтересовалась у Айрторна. Куда этот и красавчик делал половину своих роскошных волос? Тот отшутился, сказав, что у него осенняя линька. Все посмеялись, а Петер глубокомысленно изрек. Молодость Пара экспериментов. Линдон хрюкнул в кулак, но спорить не стал. Дорнан, не скрываясь, хохотнул. А Розария возвела глаза к потолку. «Вот же старый пень!» проворчала себе под нос, но скорее как привычную присказку по отношению к соседу в опивохе, чем желая обидеть. Петр и не обиделся. Сегодня он снова был на веселе и имел весьма благодушное настроение. Все началось после ухода Дорнана. «Ну все, я пошел», – вскочил тот со своего места, как всегда громыхнув ножками стула. Уронив на пол салфетку, которая с появлением в доме лорда теперь всегда присутствовали на столе, и, сдобрив ее сверху изрядной порцией крошек с колен, понесся к двери. «Стой! А посуда?» – вытянув короткую шею, крикнула ему вслед Розария. «Лина помоет», – донесся ответ темного мага уже из коридора. «Меня Люси ждет!» Линетта от неожиданности выронила вилку и резко вскинула голову, намереваясь высказать соседу все, что она думает о его безграничной наглости. Но не успела, того след простыл. Торопливые шаги по направлению к выходу и тишина. «Засранец!» – покачала головой Розария. «Любовь не терпит отлагательств, а быт подождет». Важный изрек Петер и, как обычно, запил свои мудрые слова самогоном, который, естественно, приволок на ужин с собой. Втянув воздух сквозь крепко сжатые зубы, Линета глубоко вздохнула. Злиться на соседа все равно бесполезно, не бежать же за ним теперь. Успокоив себя так, Лина вернулась к еде, однако аппетит уже пропал, и теперь она вяло ковырялась вилкой в тарелке. Непрошибаемая уверенность Дорнана в том, что она безотказно выполнит за него его обязанности, ее по-настоящему задело. Тем временем Петер, добавивший в свою кровь еще одну дозу алкоголя, продолжил разглагольствовать. «Люська-то, девка, ладная», – вынес он вердикт и утер губы прямо рукавом хламиды. Сидящий по правую руку от артефактора Айртрон молча подвинул к нему салфетки, но тот даже не обратил на них внимания. Его взор мечтательно затуманился. «Эх, помню, в молодости у меня тоже была своя Люси!» «Ух, девка!» Потряс в воздухе костлявым кулаком. «Кровь с молоком!» И выставил руки перед своей грудью, округлив ладони, и покачал ими вверх-вниз. Алина поморщилась. «Да слаба оказалась на пи...» рявкнула Розария. «Да, <кхм> опомнился тот». «Прошу прощения, если ранил чью-то трепетную душу». И суетливо хлебнул еще, чтобы залить смущение новые порции своего поила, терпкий запах которого Линета чувствовал даже через стол. «Люси, невеста Дорнана?» — полюбопытствовал Айрторн, успевший отодвинуть от себя тарелку. Как раз перед этим он сложил на ней столовые приборы в позиции, по этикету означающей конец трапезы. Розария фыркнула. «При нем не скажи». Алиндин вопросительно приподнял брови, и женщина пояснила: А то услышишь драму в пяти действиях. Магия будто создана для того, чтобы разбивать сердца. Громко провозгласил Питер, отсалютовав присутствующим бутылью. На сей раз Айртон окончательно ничего не понял, нахмурился. А магия тут причём? Разория снова фыркнула. У лесене дара. Сжалилась над ним Линетта. И? удивился напарник. «Мать Дорнана сама вышла замуж за бездарного, поэтому у нее родился сын с невысоким уровнем силы», — терпеливо пояснила Лина. «Она не хочет такой же ошибки для своего сына и настаивает, чтобы Дорнан женился на одаренной. Тогда его дети будут сильными темными». «Благие намерения!» — скорбно покачал головой Пётр. «И расставались они уже раз пятьсот!» — вставила Розария. «А сейчас мать в гостях родни. так он опять и не вылезает от своей Люси, а стоит то и вернуться, опять разлад». Женщина развела руками. «Да», – протянул Линдон, мудро воздержавшись от более развернутых комментариев. Зато Розария решила ни в чем себе не отказывать. «О том и речь», – весомо произнесла она и едко добавила. «Жить он, видимо, тоже будет с даром, а не с живой женой». «Каждый вправе решать, что для него лучше», — возразил Пётр, в очередной раз прикладываясь к горлышку бутылки. «Вот я! А ты бы так и жил со своей, если бы меньше пил», — подделывала соседка. «Неприятие личности избранника!» — затянул своего артефактор. Артерн усмехнулся, но снова промолчал, не желая обсуждать чужую личную жизнь. Розария же в это время почему-то уставилась на Линетту. «А вот наша столичная, молодец!» заявила, когда Лина ответила ей прямым вопросительным взглядом. «Сыскарь, мужик, хоть куда! Даром, что не маг!» И снова ее отношения с Андером не давали покоя соседям. Надоело. Только если раньше подобные замечания вызывали у нее лишь легкое раздражение, то сейчас Лину охватила настоящая злость. «Сколько можно в самом-то деле?» Она снова вздохнула, усмиряя вспыхнувший в глубине души гнев. «Давайте мы с ним сами разберемся», — попросила вежливо, но твердо. Встала и, подхватив со стола свою тарелку, и, помедлив тарелку Дорнана, направилась к раковине. «Линка сюда не женихаться приехала, а чтобы пересидеть, пока не возьмут в столичный госпиталь», — тут же прилетела ей в спину. Похоже, намека Петр не понял. Лина, уже успевшая включить воду, замерла. Уперлась ладонями в край раковины, опустила голову, пытаясь убедить себя не реагировать. Не реагировать больше не получалось. «Вообще-то я еще здесь!» — крикнула она, стукнув ладонями по раковине, надеясь, что хотя бы так до соседей дойдет, что обсуждать кого-то в третьем лице в его присутствии является уже верхом бестактности. Но надеялась Лина совершенно зря. Ну а что? Еще больше раздухарился петр Высшая цель заслуживает уважения. И понизив голос. Хотя дурость все это. Лучше бы детей рожала. Лената скрипнула зубами. Куда же без мудрых советов старого философа? Спокойно, Дэвера, он просто пьян. Сказала себе, стараясь глубоко и неспешно дышать. Взялась за тарелку, подставила под струю. Ну, а ты? Сосед тем временем переключился на Линдена. «Тоже следуешь высшей цели, или, как Дорнан, ждешь даму сердца поодареннее?» Лорд в ответ весело отмахнулся. «Я, знаешь ли, не любитель строить планы». «О, да, по планам у нас Девера», — хохотнула Розария. «Да чтоб вас всех!» Тарелка выскользнула из рук и со звоном, описав круг по металлической раковине, разбилась вдребезги. для полного счастья обрызгав Линету от лица до самого пояса. «Черт!» — вскрикнула она, отпрыгнув и торопливо зажимая второй рукой порезанную ладонь. Крупный осколок глубоко оцарапал кисть между большим и указательным пальцем. — Ты живая? — Айртерон мгновенно подскочил со своего стула. Но Лина шарахнулась от него. Злость и возмущение вдруг переросли в обиду на весь окружающий мир. Да что с ней вообще не так? Просто все из рук, вон! И тарелка, и вся жизнь стоило закончить учёбу. А ещё эти вечные насмешки над её планами, её мечтой, будто она какая-то прокаженная. Накатила так, что стало тяжело дышать и потемнело в глазах. «Живая!» — выкрикнула Лина, внезапно осознав, что если не будет кричать, то разревётся прямо здесь, у этой раковины, у всех на глазах. Схватила первое подвернувшееся под руку полотенце, чтобы остановить кровь. Тут бы ей замолчать, но напряжение требовало выхода, так что ее уже колотило. «Планы строят все, у кого за спиной нет влиятельного отца!» Даже не выкрикнула. Зло выплюнула она. Линден остановился, будто налетел на невидимую стену и замер. В глубине души Линета прекрасно понимала, что не ему это следовало высказывать. Он-то как раз был совершенно ни при чем, но остановиться уже не могла. То, что в его глазах промелькнуло сочувствие, отчего-то взбесило еще сильнее. «Что ты на меня так смотришь?» – вскричала она. «Те, у кого нет поддержки, вынуждены планировать и строить свою жизнь сами, чтобы на завтра не оказаться в канаве без куска хлеба. А тому, кто родился в роскоши и никогда не знал проблем, можно и не думать о будущем. Радословно это прикроет, и все преподнесут на блюде». это даже толком не думала, что говорит. Ей просто хотелось разрушать все вокруг себя, бить посуду и, да, сделать кому-нибудь больно. То, что она натворила, дошло до нее лишь с последними произнесенными словами, в ответ на которые лицо лорда закаменело и даже, кажется, побледнело еще больше обычного, хотя оно и так не отличалось загаром. В кухне повисла пугающая гробовая тишина. С неплотно закрученного крана сорвалась капля. ударилась о металлическое дно раковины. Бум! Будто кто-то ударил в гонг, снимая заклятие паралича и немоты. «Я тебя понял», — сухо произнес Линден. Вернулся к столу и аккуратно придвинул недавно оставленный им стул на место. После чего взял свою грязную тарелку, взвесил в руке и вдруг швырнул в мусорное ведро у стены. Раздался грохот разбиваемой посуды. Розария ахнула и торопливо накрыла губы пухлой ладошкой. Петр выпучил глаза, будто выброшенная на берег мертвая рыба. «Не хочется мыть. Куплю новую. На папины деньги». Ледяным тоном пояснил свои действия Айтрон, развернулся и покинул кухню. Звук затихающих в коридоре шагов. Хлопок входной двери. «Ой, дура!» Простонала Розария, накрыв глаза ладонью. «Да я...» – начала Алина и оборвалась. Наваждение схлынуло так же быстро, как и появилось, и ее с головой затопило чувством вины. «Боги, что она нагородила? На каком блюде ему все преподнесли? Каким бы ни был титул и какой бы уровень дары не достался Айтерну при рождении?» «Уж ей-то прекрасно известно, сколько всего ее напарник знает и умеет, а знание и опыт – то, что не купишь ни за какие деньги». «Порой, чтобы обесценить чужие достижения, достаточно одной из горячо оброшенной фразы», – глубокомысленно произнес Петр. Отхлебнув своего пола, он приподнял бутыль, протягивая ее Линетте. «Будешь?» Отшвырнув пропитанное кровью полотенце, Лина выскочила из кухни. Остановилась только, когда дверь комнаты хлопнула за спиной, после чего повернулась к ней лицом и несколько раз стукнулась лбом о прохладное деревянное полотно. Щеки пылали. «Дура!» – прошептала она себе под нос. «Какая же ты все-таки дура!»